Глава 3. Эмили очень изменилась. Она принадлежала к числу тех тихих и спокойных натур, которым как будто не свойственна внутренняя жизнь. Но теперь Эмили находилась во власти каких-то скрытых глубинных процессов. Вначале она как бы онемела от горя и не была способна что-либо видеть или слышать. Но в последние недели она все чаще впадала в состояние глубокой меланхолии, остро осознавала свою потерю и нередко давала выход горю в неудержимых беззвучных рыданиях. Не раз мне случалось, вернувшись из контора домой, оставаться без ужина. В такие дни я обычно находила Эмили в гостиной. Она сидела у окна и смотрела на пустырь, даже не пытаясь утереть слезы, обильно текущие по щекам некогда румяным, как свежее яблоко, а теперь потемневшим, словно яблоко, тронутое гнилью. Она теперь менее охотно отпускала меня из дому и всегда хотела знать, куда я иду и когда вернусь. Она страшилась одиночества и все больше нуждалась во мне. Вначале она лишь изредка пыталась намекать мне об этом, но вскоре стала откровенно придумывать нелепые и пустячные предлоги, лишь бы оставить меня дома. Ты знаешь, что мне пришло в голову? Сегодня очень хорошая программа по радио, и я подумала, что, пожалуй, мы могли бы поужинать вместе за маленьким столиком в гостиной. Или сегодня я вспомнила игру, которой научил меня твой отец. Очень интересная игра. Я подумала, как хорошо было бы и тебе научиться. Вы могли бы вместе играть в нее по вечерам. Ее поведение было трогательным и вместе с тем смешным. Никогда она не вспоминала такого количества гипотетических юбилеев и годовщин. 3 числа следующего месяца ее дяде могло бы исполниться 104 года, а его жене 105. Однажды она купила бутылку лечебного Бургунского, чтобы отпраздновать десятую годовщину золотой свадьбы своих родителей, которые так и не дожили до нее. Эти воспоминания, однако, не вызывали у нее прежней грусти. Теперь они служили маленьким развлечением, источником родких вспышек хорошего настроения, когда она тихонько напевала «Две девочки в голубом». Каролина, как-то забежавшая ко мне вечером, как раз застала Эмили в таком настроении. Когда мы остались одни, она сказала, «В последнее время Эмили какая-то странная. Ты не находишь, Крис?» «Я выразила надежду, что это пройдет». Если же нет, мне придется выйти замуж или еще что-нибудь. Ах, если бы ты знала, как тяжко возвращаться по вечерам в этот ужасный дом!» Каролина рассмеялась. Высокая, белокурая, с томным взглядом и нежным пухлым ртом, она напоминала девушку с портретов Рогира Вандервейдена. «Я в любую минуту променяла бы своего супруга на твою тетушку Эмили. Ты просто не представляешь, какая ты счастливая!» — Зачем же ты сделала это? — наконец решила спросить я. До этого я никогда не расспрашивала ее из уважения к тому, как мужественно она делала вид, что счастлива. — О, я дала слово в минуту затмения, а потом уже не могла отказаться. Ты не представляешь, как это трудно. Я первая из тех наших вышла замуж. И вот видишь, что из этого получилось? Все обойдется. Должно обойтись. Я тоже утешаю себя этим. Она вздохнула и поднялась, снова замкнувшись в себе. Она всегда была странно замкнутой. Охотно выслушивала всех, кто испытывал потребность довериться ей, но сама никогда не отвечала тем же. Не торопись. Говорю это тебе серьезно, — добавила она, надевая шляпку и аккуратно сдвигая ее со своего выпуклого детского лба. В постели иногда забываешь об этом, но когда встаешь, вот тогда-то и начинаются самые страшные сомнения. Я видела ее отражение в зеркале. Ее лицо в эту минуту не следовало бы видеть никому, кроме нее самой. Она была самой спокойной и самой покладистой из всех нас и казалась наименее уязвимой. И вот в 19 лет... Она должна была сама искать выход из нелепой трагедии, которой не должно было случиться. Сейчас она с ужасом думала о возвращении домой. «Избежать встреч с Айрис, пожалуй, не удастся», — сказала она. «Куда ни пойдешь, везде натыкаешься на эту красотку. Но когда-нибудь я тихонько лягу на ковер и с наслаждением вопью зубами в ее ножку». Проводив ее, я поднялась к Эмили, Пожелать ей доброй ночи. Она лежала одетая на постели в ярко освещенной спальне. Я думала, ты уже спишь, сказала я. Ах, я теперь почти не сплю. Мне и сейчас не хочется. Тогда зачем ты поднялась к себе так рано? Я знала, что тебе захочется побыть наедине со своей подружкой. Я теперь не нужна тебе. Я никому не нужна. Ее немигающий взгляд был устремлен на раскаленную сетку газового рожка. «Смотрит на огонь, как орел на солнце», — подумала я. И тут же вспомнила другой до да ужаса литературный образ, как регу лишенный век на берегу моря в Карфагене. «Я не нужна себе», — каким-то отталкивающим самоуничижением произнесла она. После таких сцен мне хотелось, чтобы поскорее наступило утро, и я снова могла очутиться в конторе.